Глава четвертая. Домовёнок. У меня больше нет имени. Он упрямо не желает им меня называть. Пусть так, лишь бы не прогнал. Я согласна быть кем угодно. Домовенком, Кузей, Марусей, Глашей. Только бы была крыша над головой и хоть какая-то еда. Лучше жить здесь и убирать за ними, чем бродяжничать и просить копеечку на хлеб у прохожих. У меня ничего не осталось, ни семьи, ни дома, ни документов, только воспоминания и еще не зажившие в некоторых местах синяки от побоев вечно пьяного отчима. Когда в один миг прекратились и они, а через несколько дней я оказалась на улице в том, что успела на себя одеть среди ночи, Мой мир окончательно рухнул. Я не понимала, куда идти, что делать и как жить дальше. Паника, леденящий ужас. Соседи, пряча глаза, виновато крутили головами и отказывались помочь. Друзья? Оказывается, я давно их всех растеряла. Помню, как меня захлестнуло отчаянием, и, захлебываясь слезами, я пошла к реке. Зашла в нее уже по пояс, но маленькая рыбка, укусившая меня за ногу, привела в чувство, и я как ошпаренная выскочила на берег. Долго сушилась у костра, ревела до утра, а потом решила, что надо попробовать начать все с нуля. В городе наверняка найдется для меня работа. Наивная. Девочку в огромных зимних мужских ботинках в июне и в растянутой футболке никто не хотел брать на попутку. Я шла пешком. Очень долго шла. Уходила в сторону от дороги, искала воду, собирала какие-то ягоды и снова возвращалась. Возвращалась. На заправках меня пару раз угостили. Дали с собой еды и воды, но подвести опять никто не взялся. Только последние двадцать километров удалось проехать в пыльном грузовике. Но я и сама к тому времени выглядела как пыльный мешок. Но и тут мне оказались не рады. Город не захотел принять девочку-бомжа. Зато я научилась прятаться на крышах и в подвалах, Научилась просить у людей еду И превратилась вот в это. В зеркало на себя смотреть страшно. Лицо давно осунулось, Одни глаза и скулы теперь. Ни груди, ни попы, ребра переходящие в тонкую талию. блеклые светлые волосы И постоянные кошмары с которыми я уже успела свыкнуться. Об этом месте я узнала случайно. Кто-то из свободных жителей улиц подсказал, что есть промзона, где можно найти себе убежище, если повезет. И вот я здесь. Совершенно искренне считаю, что мне повезло. Меня не задрали собаки, не сдали в полицию и не прогнали снова на улицу. Я бы просто не смогла там больше. Это была моя последняя надежда. И пусть Лекс странный, в его карих глазах столько льда, что можно заправить коктейли на целую вечеринку, я все равно ему благодарна за шанс просто выжить». К тому же здесь есть Марат. Он, мне кажется, не таким страшным. Мороженым угостил. Я целую вечность не ела мороженое. А еще он умеет улыбаться. На губах Лекса пока я видела лишь ухмылку или оскал. Все это тоже не имеет значения. Главное — выполнять все его правила. «Это совсем не сложно!» «И будет у меня домик! Домик для домовёнка!» Хихикнув, заканчиваю чистить овощи. Парни просили суп. У Лекса в холодильнике ничего для этого нет. Но Марат решил разобрать свой. Сказал, есть они все равно будут вместе и продуктами никогда не меряются. Сгребают у кого что есть, и им хватает. Делаю поджарку на остатках маргарина прямо в кастрюле. Туда же кидаю картофель, чтобы на боках кубиков схватился золотистый цвет. Заливаю водой, добавляю соль и два бульонных кубика с куриным вкусом. Это пахнет божественно! Я последний раз ела суп когда попала на раздачу помощи для малоимущих семей. В определенные места приезжает большая машина, а в ней одежда, игрушки, лекарства и горячая еда. Но чтобы поесть нормально, надо попасть к самому приезду машины. Мне подсказали, и я успела. Простой гороховый супчик – «Был самой вкусной едой, что мне удалось добыть на тот момент. Сейчас я искренне радуюсь, что не надо стоять в очереди, чтобы получить тарелку горячего бульона. Я готовлю его сама». «Пока он варится, перебираю остатки овощей, срезаю места, в которых они начали портиться». Остальное тоже надо использовать, иначе это окажется в мусорном ведре. Для мужчин, может, и не критично, а мне жалко. Я слишком хорошо усвоила ценность любого съедобного продукта, попавшего в мои руки. У Лекса на полках нахожу еще одну кастрюльку. Долго ее отмываю от черных следов. Скорее всего масло или мазута. Накидываю в нее нарезанные овощи, также добавляю один кубик и минимум воды, чтобы не пригорело. Вспоминаю, что еще есть ветчина. Лекс же сказал, что заготовку отвечаю теперь я, значит можно взять. Режу ее на кубики и бросаю в ту же кастрюлю. Ставлю тушиться, выкрутив плитку на единичку. Убираю за собой, осматриваюсь и прикидываю, что еще нужно сделать. Все ведра грязные, а мне бы не помешало хоть одно, чтобы не лить воду из крана постоянно. Иду к Марату. Он не говорил, что ляжет отдыхать. Мужчина, зевая, сидит с сигаретой на улице. «Пахнет вкусно даже сюда!» — улыбается мне, выпуская струйку дыма вверх. «Можно попросить?» — на всякий случай уточняю. «Конечно! Помочь с чем-то!» — а сам снова зевает. «Мне бы ведро, любое, но чистое!» «У Лекса нет» или «Я не нашла». «Идем!» — кивает в сторону небольшой будки, стоящей в стороне от гаражей. Я сразу ее не заметила. Ключ достает из выемки над дверью. Сам открывает. «Это сарай со всякой всячиной». В наследство достался от предыдущих владельцев. Мы никак его не разберем. Достает с верхней полки небольшое красненькое ведерко, вручает мне. Вспомнил, что видел его тут. «А можно я потом сама здесь все рассмотрю? Вдруг что-то еще полезное найдется?» «Только не убейся! Тут все на соплях держится!» «Я аккуратно!» — обещаю ему. Марат уходит, а я еще раз внимательно все рассматриваю. Отсюда вижу старую посуду, тряпки, похожие на занавески, и покрывала. Если его постирать, мне будет чем укрываться. Отличный сарай, мне нравится. Возвращаюсь в гараж Лекса. Супчик закипел. «Мой желудок радостно урчит, но в этот раз мне не страшно остаться голодной, и я с улыбкой набираю воду в ведро, чтобы начать уборку».